Глава восьмая. Зима уже была на изломе, но холода не отпускали. Из-за снежных заносов не ходили машины из Беловой, и Алексей теперь не всегда ночевал дома. Как-то в одной из суббот вечером ждали Алексея, но его все не было, и Маня замерзнув легла. Когда согрелась, задремала. — Ты чего ж спишь-то? — зашептал над ней тетка Анна, шаря в темноте. — А ведь Леша-то нету. «Случилось, может, что? «А что ему сделается?» — сонно отозвалась Маня. «Цел будет. Небось, опять в Белове заночевал». И, засыпая, подумала. Тетка, та беспокоится, родной он ей, а мне нет. И слава Богу!» То, что Маня не любит Алексея, не укрылась от старухи. Один раз она даже решила сказать. «Ты бы с ним поласковее, как, глядишь, и поворотила бы его по-своему». Он ведь тоже не всегда такой был. Это та ведьма, царство ей небесное, совсем его обратала. Я его маленького помню. Прибегет, бывало, седенький, щербатенький такой, сует гостинца. На, тетнюр, съешь. Надо как-то, матушка, а то ведь и до беды недалеко. Мане хотелось сказать старухе, что пробовала она и лаской. Один раз в первое месяце после замужества до полночи не спали они с Алексеем, все разговаривали. Как жить так, чтобы всем было хорошо? Со старухиных плечей побольше дела снять, скотина на зиму не пускать, старухи ребенку одежу справить, чтобы было в чем выйти морозцем подышать. Алексей соглашался, и Мане показалось, что она ухватилась за краешек счастья. Но утром он заорал на тетку Анну, не погладил ребенка, когда Мани поднесла его. «Тебе, Марусь, хороший гостиниц будет!» Уходя, пообещал он, словно этим гостинцам хотел заплатить за вчерашнее внимание и непривычную для него ласку. А об остальном, обо всем тут же забыл. Мани не сказала теперь об этом тетке Анне. Не сказала, потому что и самой стыдно было вспомнить, как поверила, и первую свою живую ласку отдала за обман. «Теперь?» Алексей, отправляясь в белов сам, брал с собой то мешок картошки, то ящик сала, то плитушку яиц. Мани больше на базар не посылал. Нашел нужного человека, и тот сбывал. Возвращаясь, Алексей привозил Мане шелковые косынки, безразмерные чулки, кофточки, через которые все тело видно. А Тонина, что ж, так и не будешь носить? спросила он однажды. Давно сказала не буду, упрямо ответила Маня. Куда же его? «Я тебе говорила, куда? Тетю Нюре отдай, с нее скоро последняя свалится!» Алексей на минуту задумался. «И так хорошо будет», — сказал он угрюмо, — «не по театрам ей ходить». В те нечастые дни, когда Алексей бывал дома, Маня чувствовала себя особенно стесненно. Он ревновал ее и к старухе, и к ребенку. «Что ты ее с рук не спускаешь да лижешь?» — раздраженно спрашивал он, видя девочку на руках у Мани пол холодный. Не тебя же, дядю, такого на ручки взять. Какой уж на ручки. Хоть бы слово какое для меня нашла. От Антонина, бывало, ласкового слова не видел, так та хоть хозяйка была, носом не крутила. Когда тетка Анна слышала такие разговоры, у нее руки начинали трястись. Она забивалась куда-нибудь подальше, в угол. В одной из ночей, когда Алексей был дома, в кухне долго и жалобно плакала Люська, а старуха горестно бормотала. И что мне с тобой делать? Ума решилась. Руки отсыхают. «Куда это ты?» — спросил Алексей, когда Маня хотела подняться. «А ты не слышишь? Плачет все время, наверное, захворала. А ты что, доктор? Без тебя обойдется». Маня с каким-то ожесточением отбросила его руку, и он обиженно замолчал. После долгих уговоров девочка уснула. Маня, сунув босые ноги в валенке, носила ее по избе. Потом легла вместе с ребенком и теткой Анной на остывшей печи. И долго не могла заснуть, чувствуя, как хватается Люська шершавыми маленькими пальцами ей за щеки. Толкает то в грудь, то в живот короткой кривой ногой. Алексей уехал. А вскоре после этого холодным и темным вечером у Тереховского дома зафарчала машина. Приехала сестра покойной Алексеевой жены. С Маней она обошлась холодно. Разговаривала больше с теткой Анной. Маня растерялась, не знала, как держать себя за столом. За хозяйку или предоставить это тетке Анне. «Я так полагаю, что ребенок вам не нужен», — вдруг сказала гостья. «Вы еще молодая, свои будут. А Люську я заберу. Я с Алексеем согласовала». Маня вздрогнула, прижала ладонь ко рту, словно боясь, что вскрикнет. И тут обе услышали, как зарыдала тетка Анна. Маня вскочила, схватила девочку, убежала в горницу и заперла дверь на крючок. Минут через десять тетка Анна постучалась к ней. «Не плачь, касатка», — глухим от печали голосом сказала она. «Надо отдать. Навряд ли с Лешей у вас жизнь будет, а ведь какая вторая мачеха попадется? А это все ж родная тетка, своя кровь. Не плачь, родимая». Девочку увезли. Маня не спала по ночам и слышала, как плачет на печи старуха. Глаза у тетки Анны стали совсем маленькими, красными. Не дождавшись Алексея, она сказала Мане. «Знаешь, девушка, я пойду. Я вам теперь ненужная, управитесь и сами. Чего ж, Лешки-то, лишний рот кормите. Пойду к Свахе в слезкина, там ребята маленькие». И попросила Маню... — Дай ты мне, заради бога, обувку какую-нибудь старенькую после Тоньки. А вось уж Лешка не обедняет. Когда тётка Анна вышла с узелком за калитку и остановилась, словно ослепленная ярким мартовским солнцем, постояла, приложив маленькую черную ладонь к глазам, у Мани всё как будто оборвалось внутри. Она кинулась в избук, в сундучку, где лежали ее собственные, из дома привезённые вещи, схватила, что попало, чулки, платки и бросилась за тёткой Анной. Они шли вместе до реки, и обе плакали, но так, чтобы не было никому заметно, молча, не вытирая слез. Снег начал сходить, обсохли крыши, почернили улицы. На дороге разбухшие черные клеи налились снеговой водой. Тетка Агаша в последний раз на санях возвращалась из Белова со своими бидонами, в которых плескалась густая борда. А уезда Воротова лошадь стала. Под передок саней набуровило грязного талого снега, полозья врезались в снежное месиво. В набухших сыростью больших валенках, покрытая старой клетчатой шалью, тетка Агаша, высокая и негнущаяся на пронзительном холодном ветру, стояла около сани с кнутиком в здоровой руке и ждала, когда придет машина, чтобы перегрузить бедоны. Воротовские бабы обступили ее и наперебой звали в избу погреться, но тетка Агаша не шла. В это время по улице с тяжелым чемоданом в руках возвращался домой Алексей. «Здравствуй, мамаша!» — приветливо сказал он, остановившись против тетки Агаши. «Авария? Ну, Вы бы к нам зашли пока что!» Тетка Агаша смирила зятя с ног до головы чужим взглядом. «Нет, милок, еще не при коммунизме живем, чтобы посереть дороги, общее добро кидать. Найдут охотники, что и унесут». Всякие люди тут у вас есть. — Какие еще люди? — не понял Алексей. — К нам пойдем, у Маруси, небось, самовар. Но тетка Агаша вдруг закричала громко, чуть ли не на все Воротова. — Нет уж, не дождетесь. И ко мне не ходите, и когда помру, чтобы вы у моих холодных ног не стояли. Сбежался народ, но тетка Агаша продолжала кричать. — Как ты всем в глаза-то глядишь? Родное дитя спихнул, старуху выжил. Весь район ведь знает, взял девку-дуру, думал барахлом задарить, холопку себе сделать. А я ее к тому воспитывала. Сама коллега, отец на войне голову сложила за что? Чтобы она тут кулаку прислуживала? Алексей, растерявшись, моргал, не трогая с места. Потом, овладев собой, повернулся и пошел прочь. Маня все это слышала. Когда поднялся на улице шум, она вышла за калитку. Прислонилась к косяку у ворота и не пошевелилась, когда прошел мимо нее Алексей. Слышала только, как бабы уговаривали тетку Агашу Да будет тебе, будет! Мало ли что бывает. Когда Маня вернулась домой, Алексей, как ни в чем не бывало, крутил ручки у телевизора. Что ее, бешеные собаки, что ли, покусали? спросил он не столько оскорбленно, сколько досадливо. Че это она разоралась? Маня почувствовала, что у нее перехватывает дыхание. Объяснить тебе? Не понял? Голоса у Мани не хватало. Ты вот когда меня замуж упрашивал, говорил, только бы согласие, только бы согласие, а согласия между нами не будет, никогда не будет. Да оно тебе ни к чему. Зачем ты Люську отдал? И Маня зарыдала так громко, что Алексей даже испугался. Глава девятая. Пошли первые весенние дожди, согнала снег. От Воротова до Лугова ни конному, ни пешему. По буграм зеленая травка, на дороге черный неподсыхающий кисель. У кого резиновые сапоги, за хлебом, за мукой ходят в обход, лугами, по зыбкой тропке, выдавливая из земли черную холодную воду. Но тепло просто по-летнему. Ранняя заря краснит небо, встает над луговым. Чуть прихваченная ночным инеем начинает мокрить крыши, от них поднимается влажный порог. Поля за выгоном черная бархатные. Над ними колышится и тает бледный туман, разрезанный солнечным лучом. Пахать этой весной начали рано. Маня, как убитая, спала под родной крышей в лугове и не слышала, как всю ночь гудят за выгоном трактора, а когда утром шла на работу, перед глазами лежала вздыбленная черная пашня с остатками, не перепревшей за зиму соломы. «Маняш, сапоги обувай! Нынче семена с хранилища возить будем, а там топка!» Валюшка уже второй месяц ходила в бригадирах. Завела себе кожаную сумку с ремешком через плечо, синий блокнот и ручку-самописку. «Ну ты писарь! Гляди лишнего, не записывай! Сотку за гектар не выдавай!» — подковырнула тетка Агаша. «Вы скажете!» «Не такой теперь отрезок времени!» — солидно отозвалась Валюшка. Когда в совходе сажали картошку, луга уже все были зеленые-зеленые, По канавам в холодной мокрой траве голубили незабудки. Желтым цветом цвели упругие бубенчики. Вечером, по старой привычке, Маня с Валюшкой шли домой вместе. Слыхала? Алексей Терехов дом-то свой продает, уезжать из вортова хочет, но и искатертью ему дорога. Наши бабы говорили: Тебе половина за дом полагается, ведь вы еще не разведенные. Маня пристально поглядела подруге в глаза. Бригадиром тебя поставили. «А ума у тебя?» Когда возили семенную картошку на дальний участок, проезжали на машине через Слезкино. По обеим сторонам улицы белели свежим тесом и дранкой новые трехоконные дома. В одного из них под курчавой березкой сидела тетка Анна с годовалым ребенком на руках. Ребенок тянулся к траве, а тетка Анна, казалось, спала. Рот у нее был полуоткрыт, черный платок сполз с седой маленькой головы. Маня слезла с машины, подошла к тетке Анне, узнала ту же самую ветхую ковтенку, в которой ушла старуха из ворота в то памятное солнечное мартовское утро и тот же затертый страшный фартук. Когда тетка начнувшись, открыла глаза, Маня не увидела уже прежних, добрых, маленьких ее зрачков. Глаза были как будто пустые. Мани хотелось о многом спросить, но... Громко заревел ребенок, а потом из окна кто-то сердито крикнул. — Тетя Нера, ты что там сидишь? Раскрылилась? Поросенок в сенцах моходки столкнул. Маня вздрогнула, словно ее хлестнули. Таким ударом, от которого не столько больно, сколько стыдно. С молминуты она стояла молча. Уже ставший далеким воспоминанием холодный каменный дом в Воротове, с неприбранным шестком с чугунами, полными нечищенной вареной картошки, с моходками закисающего молока, все теперь вспомнилось особенно отчетливо и страшно. И в мане проснулась кровь матери. Она выхватила из рук старухи ревущего тяжелого ребенка и бегом понесла его в дом. «На, держи!» Она посадила на пол перед недоумевающей молодой бабой, переставшего вдруг кричать мальчишку. «Вы не из Тереховской породы, случайно?» «Стена-то у вас деревянная, видно, не хуже тех, каменных. Помоложе себе свинопаса ищите!» Минут через десять порожняя машина мчалась назад, в Лугово. В кабине, рядом с улыбающимся шофером, сидела чуть живая от страха и нежданной радости тетка Анна. Встречный ветер рвал на мане платок и заставлял хмуриться, хотя хотелось улыбаться. Крепко держась за стенку кабинки, Маня глядела туда, где за влажным черным полем уже показывалось лугова Конец книги. Декабрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария балкина